Иногда ты такой же вразумительный, как бавец, который пытается цитировать древнюю воринскую поэзию. Рядом с блюдами лежала записка, в которой говорилось, что в Атах и его солдаты прибыли и размещены в здании по соседству. Её рабов временно присоединили к слугам в особняке. Жуя хлеб, он был очень вкусный. Шаланна направилась к сундукам, намереваясь распаковать свои вещи.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 Мошенница говорила о необходимости наладить отношения и сблизиться с духокровниками. Озар прогодел узор. Что? Шалан глянула в его сторону. Озар повторил он в словах. А на этом листе, спросила девушка, поднимая страницу. На этом и на других. Видишь первые слова? Шаланна хмурилась, изучая листы. На всех беседы начиналась с того, что далёкий осведомитель задавал тин вопрос о здоровье или делах. Она каждый раз отвечала простыми словами: "Я не понимаю". "Они составляют группу пятёрки", пояснил Зор. "Квентете из Бог. Хмм. Кажется, я совсем не следую узору". Первые три слова начинаются с одной из букв винтета. В ответе тедин два слова начинаются со оставшихся букв. Шалан ещё раз всё посмотрела, но не увидела того, что заметил Зор. Тот снова всё объяснил, и ей показалось, что она поняла, но закономерность оказалась слишком сложной. Это код, сделала вывод Шалан. В этом был смысл. следовало убедиться, что на другом конце линии связан находится правильный человек. Девушка залилась краской, сообразив, что едва они испортило всё. Если бы Узор не заметил шифр, если бы Дальпиро точше же начало писать, Шалан бы выдала себя. Она не справится. Невозможно влиться в банду достаточно умелую и могущественную, чтобы покончить с самой Ясной. Это попросту выше её сил. Но она должна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 Тот же рост, то же телосложение, но совсем другое лицо. Лицо женщины, видавшей виды. Кактин, шрам поперёк подбородка, более угловатые черты, не красивые, но и не уродливые, более заурядные. Девушка втянула бурый свет из лампы возле себя, и прилив сил позволил рисовать быстрее. Это было не возбуждение, это необходимость идти вперёд. Подожница закончила рисунок широкими росчерками и обнаружила, что со страницы на неё глядит лицо, почти живое. Шалан выдохнула свет и почувствовала, как он окутал её кружась. На миг у неё всё расплылось перед глазами, и она видела только тускнеющее свечение барисвета. Потом он исчез. Шалан не почувствовала никаких изменений. Потрогала лицо, но на ощупь оно было таким же.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 Это было посерьёзнее, чем спрятать прорехи на платье или прибавить себе лет. Это полное преображение. Что же мы можем с этим сделать? Всё, что сумеем вообразить, ответил Зорс, ближе к стене. Точнее, что сможешь вообразить ты? Мне плохо удаётся небывалое, но оно мне нравится. Мне нравится его вкус. Он, похоже, был очень доволен последним замечанием. Что-то было не так. Шаланнах нахмурилась, подняла рисунок и поняла, что не прорисовала одну сторону носа. Светопоплетение там не закрывало её нос полностью, и сбоку получилась расплывчатая дыра. Она была маленькой. Скорее всего, её приняли бы за странный шрам. Но для Шаланн дыра зяяла и оскорбляла её художественный вкус. Девушка ощупала нос. Он получился чуть больше её собственного.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 Он пил чай со Светом, прогудел узоры. Шалан вытащила сферы из потайного кошелька. Они все были тусклые. Наверное, она их использовала во время разговора с великим князем. Она взяла одну из лампы на стене, заменив тусклой сферой того же достоинства и жала в кулаке. Девушка вернулась в гостиную. Ей, конечно, понадобится другая одежда. Семнаглазая женщина не стала бы Дальперо начала писать. Шалан поспешила к диванчику, у неё перехватило дыхание, когда появились слова. Думаю, кое-что из сегодняшних сведений пригодится. Простое вступление, следовавшее правильному коду. А-а. Зажужжал узор. Ей нужно было, чтобы первые два слова в ответной реплике начинались с правильных букв. Но и в прошлый раз было то же самое. Написала Агна в Надежде, что следует коду. Не переживайте, ответила Свидомитель. Вам это понравится, хотя время и поджимает, они хотят встретиться. Хорошо. Написала Шалана, расслабившись и благословила те часы, которые Тин потратила, чтобы научить её подделывать документы. Она схватывала на лету, поскольку это было разновидностью рисования. Но наставления Тин теперь позволили ей продемонстрировать свои способности. подделав неряшливый почерк мошенницы. «Тин, они хотят встретиться сегодня ночью?» – вывела Дальперо. «Сегодня ночью? А который сейчас час?» Часы на стене показывали половину первого ночи. Это была только первая луна, что восходило сразу после наступления темноты. Она взяла Дальперо и едва не написала «Не знаю, готова ли я». Но вовремя спохватилась. Тин бы так не выразилась. Я не готова, вывела девушка вместо этого. Они настаивают, сообщила свидемитель. Вот почему пришлось связаться с тобой немедленно. Похоже, сегодня прибыла ученица Ясна. Что случилось? Не твоя забота, написала в ответ Шалан, подражая тону, в котором Тина обычно вела эти разговоры. Человек на другом конце был слугой, а не соратником. Разумеется, написала Дальперо.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 Но Виденка сомневалась, что готова к чему-то вроде этого. Притвориться выдуманной личностью будет достаточно трудно, но подражать настоящему человеку её точно раскроют. Я сейчас узнаю, написала свидетель. Шалан ждала. В далёком Ташкенте её собеседника или собеседница должны были взять другое перо, действуя как посредник между ней и духакровниками. Девушка коротала время, разглядывая сферу, которую принесла из ванной комнаты. Её свет немного потускнел. Чтобы поддерживать это светоплетение, придётся носить с собой много заряженных сфер. Дальперо опять начала писать. Ани согласны. Вы сможете быстро добраться до военного лагеря Сибариаля? Думаю, да, написала Шалан. Почему там? Он один из немногих, где ворота не закрываются на ночь.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 Авторитет не настоящая вещь, звучал в ушах голос ясный. Он всего лишь флёр, иллюзия. Я могу создавать для них эту иллюзию, как и ты. Шаланов выпрямилась, поправила шляпу, вернувшись в спальню, росовала по карманам несколько вещей, включая карту с указанием пути. К счастью, её покои располагались на первом этаже. Девушка открыла окно. Ну, начнём. прошептала она Узору и отправилась в ночь.